Мердин взмахнул посохом, и оконное стекло разлетелось на осколки. Ещё один взмах, и он оказался в комнате, приземлившись с ощутимым ударом. Караус мог получше его рассмотреть. Коричневое одеяние, нечто среднее между плащом и робой, на вид из мешковины, но под ней угадывался более прочный материал. Если высокий металлический ворот на его шее о чём-то говорил, то Мердин под рыбой носил какую-то броню или защитный костюм. «Должно быть тяжёлый» но Мердину, похоже, совсем не трудно было его носить. Посохом ему служила отполированная непогода и сучковатая палка из прочного дерева. Верхнюю часть лица закрывала металлическое забрала, скорее чтобы скрывать в тени лицо, чем в качестве брони. Он носил густую, аккуратно подстриженную бороду, каштановую, а не седую. С этим противником Краус не смог бы сражаться лицом к лицу. А учитывая его броню и рост, он был слишком тяжёлым, чтобы его можно было с кем-то поменять. «Сдавайся!» — приказал Мердин. — Как-нибудь в другой раз, — ответил Краус. Он посмотрел на раненого солдата СКП. — У нас... — Прочь! — произнёс Мердин, направляя на того посох. Солдат исчез в облаке тумана. «Заложник — Заложник! — закончил Краус. Мердин посмотрел на Нуэль, затем на Крауса. — Так и вас тут двое. Всего один, а тело два, — сказал Краус. — Что? — Мердин прищурился. «Без понятия. Я просто пытаюсь тебя запутать». Он посмотрел на то, что происходило за спиной Мердина, пока ему не везло. Герой с чёрными сферами, парящими вокруг его рук, запрыгнул в разбитое окно. Краус видел, как азиатка поднялась в воздух, удерживая свой фонарь за ручку. «Изгонишь одного из них?» – спросил мужчина со сферами. «Уже изгнал заложника. Хочешь, заберу одного из них отправлю под арест? Как пожелаешь гравитаций». Гравитация подняла руку, и сфера поплыла вверх, пока не оказалась на одном уровне с головой Крауса. Краус почувствовал её притяжение, отступил назад и ухватился за спинку больничной койки. Притяжение постепенно нарастало, достаточно сильное, чтобы его волосы устремились к сфере, будто их сдувало сильным ветром. Ноэль что-то произнесла, Краус не разобрал что, и начала скользить в сторону сферы. Мердин не сдвинулся ни на сантиметр... А вот девушка с фонарём села на корточки на подоконнике, обеими руками ухватившись за ручку фонаря, чтобы её не засосало. Наэль скользила, и Краус поймал её своей силой. Он нашёл девушку с фонарём, зацепил её, и Наэль оказалась на подоконнике, теряя равновесие. Девушка с фонарём налетела на сферу и практически сложилась вдвое, когда её тело плотно прижалось к поверхности сферы. Наэль ухватилась рукой за раму выбитого окна. Он видел, как её лицо исказилось от боли. «Разбитое стекло!» «Прости». Он заменил Ноэль на гравитацию, и обе девушки, и та, что с фонарём, и Ноэль, грохнулись на пол. Гравитация свалился с окна в комнату. «Кто ты?» — спросил Мердин. Краус глянул в окно. Дела могли стать совсем плохи ещё до того, как он организует им побег. Если ему придётся телепортироваться в дальнюю часть толпы, они могут попасть в безвыходное положение. «Я не опасен». Мердин шевельнул посохом, и При наконечника посоха в воздухе возникла полоса ослепительного света, сформировав неровное кольцо, похожий на след от бенгальского огня. Сияющее кольцо взорвалось с оглушающей силой, которая отбросила Краус и Нелли к стенам. Форма светящегося следа, которую нарисовал Мердин, была такой, что результирующий взрыв прошёл мимо его соратницы с фонарём, но взрывная волна едва всколыхнула на ней одежду. Краус предположил, что у Мердина с собой были его собственные карманные измерения, каждая из которых работала по своим правилам. В одной были изгнанные люди, в другом хранилась энергия или воздух, и ему достаточно было немного приоткрыть измерение чтобы выпустить содержимое наружу. «Ты можешь открывать двери между мирами?» — спросил Краус. Мердин застыл на месте. «Нет. Это намек на то, что ты — одно из существ из того мира, дверь в которой она открыла?» «Она. Симург». «Не», — ответил Краус, поднимаясь на ноги. Я просто спросил. «Не двигайся», — предостерег Мердин. Он нарисовал в воздухе ещё одну съеющую ленту, более замысловатой и запутанной формы, чем предыдущая. Краус приготовился к ещё одному взрыву. Затем он посмотрел в окно и увидел запоздалых гостей, прибывших на вечеринку. Полицейская машина ехала в их сторону вдоль по улице, петляя между препятствиями, чтобы подъехать поближе к рядам военных и спасателей. Краус повернулся, чтобы на Элли толпа снаружи оказались его пуля зрения, Он заменил её на кого-то из людей на задворках толпы. Почти сразу набрав побольше воздуха, он заменил её себя. и Его пришибло холодом, это ощущалось, как удар по голове. Он потянулся к Наэле, взял её за руку. Отсюда он мог увидеть, кто сидит в полицейской машине. Он потянулся к полицейскому и его напарнику и снова совершил подмену. Краус обнаружил, что сидит в водительском кресле задом наперёд. Он быстро повернулся на сиденье, выехал на дорогу, стараясь вести машину по возможности ровно, и углубился в карантинную зону. «Мы бросим машину как можно скорее, затем вернёмся в дом к остальным и получим по полной программе». Он нашёл руку на Эль в перчатке, сжал её, но она не улыбнулась, не выказала облегчения, она выглядела обеспокоенной. Он понял, почему. В том месте, где раньше был порез от разбитого стекла, её левая рука была целой невредимой. Последний отрезок пути до дома они прошли пешком. Проходили минуты, но никто из них не произнес ни слова. Когда они подошли к дому, Краусу оставалось только гадать, в каком из них его друзья. Он выбрал дом, в который они вломились с самого начала. Там сидели Джесс, Люк, Мариса и Оливер. Все собрались в гостиной. Она была полутёмной, едва освещённой, разумно. В первую очередь они будут искать дом с включённым электричеством. «Наэль!» Мариса вскочила на ноги. «Ты в порядке?» Она пронеслась через комнату, чтобы обнять Ноэль, и остановилась, когда та положила руки ей на плечи. «В чём дело?» — спросила Мариса. «Всё в порядке», — ответила Ноэль. «Ты правда решился, Краус», — сказала Люк. «Я почти не поверил им, что ты решила сделать такую глупость». «А я мог бы наделать глупости похлеще», — сказал Краус. «Но я её спас. Ты дал ей одну из тех банок?» «Половину», — ответил Краус. Он вытащил флакон из кармана куртки и поменял с книгой на ближайшие полки, потом отшвырнул книгу в сторону. «Только для того, чтобы её вылечить, спасти жизнь. А теперь у вас есть суперсила», — сказала Люк. «Вы сделали именно то, чего мы хотели избежать. Это всё затеялось и Морг, не сказать, чтобы я был во всём виноват». Парировал Краус. «Хрянь собачья», — ответил Люк. «В отличие от Коди, он был молчаливым, и в результате его слова были куда весомей». Или это потому, что Караус считал его своим другом? Если бы я этого не сделал, всё стало бы намного хуже. Если она хотела, чтобы мы воспользовались этой фигнёй, тогда мы бы рано или поздно это сделали. Это принуждение. Принуждение через судьбу, я не знаю. Но я предпочел ускорить события чем ждать, пока она вынудит меня это сделать. Если хотите винить во всем меня, пожалуйста. Обвинять тебя? Да какого хуя? сказала Люк. И его слова прозвучали совсем не так спокойно, как раньше, с оттенком гнева. Этот гнев был пугающе похож на тот, который краулс привык видеть в другом человеке. Где Коди? Здесь, сказал Коди из-за спины Крауса. Краус развернулся на месте, Коди самодовольно улыбался. Ты тоже? спросил Краус, ничуть не удивившись. Он оставил Коди в доме с оставшимися контейнерами. Ага, я тоже. Всё в комнате пришло в движение. Шторы моргнули и оказались немного в другом положении, чем были раньше. ноль переместилась на полуметра дальше, а Коди оказался в центре комнаты. «Видишь?» — спросил Коди. «Что это было?» «Я получил суперсилы. В документах было сказано, что в этой банке след. И по удачному стечению обстоятельств, моя сила перекрывает твоё. Полностью, абсолютно!» Ещё одно смещение. Все вокруг мгновенно сдвинулось, и Коди оказался в полуметре от Крауса. Он смеялся. «Телепортация? Нет, тогда другие бы так не сдвигались». «Коди, прекрати!» — сказала Мориса. «Ему без разницы, ведь он не узнает!» — сказал Коди. «Просто прекрати!» Всё вокруг сдвинулось ещё раз, и теперь Коди замахнулся, чтобы нанести удар. На этот раз он попал в цель, и Краус рухнул на пол. Коди ударил болезненно близко к тому месту, куда Крауса уже не так давно били, и и результирующая боль, казалось, охватила весь его череп. «Плохо только то!» — сказала Коди, сжимая руку, будто бы из-за боли. «Если я использую силу на себе, то не получаю удовлетворения, а если использую на нём, он даже не знает об этом». «Оставь его в покое!» — сказала Мариса. Краус посмотрел на Ноэль и увидел, что она в ужасе закрыла себе рот руками. «Что он делает?» — спросил Краус, не поднимаясь с пола. «Перемещение во времени!» — ответил Люк. «Что-то вроде направленного перемещения во времени». Пожал плечами Коди. «Только в прошлое, только на несколько секунд. Ты телепортируешься, а я возвращаю тебя на место, затем бью тебя по яйцам за то, что ты такой мудак». Но заметил Краус. «Сейчас-то тебе полегчало?» «После фиг знает скольких ударов. Пинков мне по яйцам». «Чуть полегче. Но мне больше всего нравится то, что в любой момент могу это повторить, как только захочу». Ответил Коди, улыбаясь. «Не смей!» — сказала Люк. «Это... жестоко!» — тихо добавила Джесс. Она гневно смотрела на Крауса. «Я выбрал бы другое слово...» — заметил Люк. «Но, в общем, да». Коди пожал плечами, он не мог прогнать с лица улыбку. «Послушайте», — сказал Краус. «Наэль стала лучше, она в безопасности. Задача номер один выполнена. Теперь нам надо отсюда выбраться, и мы сможем сосредоточиться на том, как попасть домой». «Ты в курсе, Наэль?» Спросила Мариса. «Ты знаешь, что с нами произошло?» «Отчасти». «Тогда идём, пусть ребята сами разбираются. Я расскажу тебе, что произошло, пока мы будем паковать вещи». «Может, сначала перекусим?» Спросила ноэль «Я не ела со вчерашнего дня». Мариса странно на неё посмотрела, но пошла с ней на кухню. «Вещи?» Спросил с остальных, когда Мариса с ноэль вышли. Комната мигнула. «Хватит, Коди!» сказала Джесс. «Я устал видеть, как все пляшут вокруг него. Он облажался, нарушил свои же правила», ответил Коди. «Так что если он захочет убежать и быть одиноким бродягой, пусть сам отвечает за последствия. То есть мы не будем тут из штанов выпрыгивать, чтобы его дождаться». «Ты ведёшь себя так же, как он в самые худшие времена», сказала Люк. Коди развернулся к Люку. «Нет-нет, я не такой. Ты решаешь за всех нас». «Ты не собираешься действовать сообща, ты усложняешь нам жизнь только потому, что тебе так хочется!» «Это совсем другое!» — сказал Коди. Краус взглянул на Коди, затем схватил его со спины и силой швырнул в сторону книжного шкафа. «Краус!» — рявкнул Люк. Мариса и Ноэль поспешили обратно в коридор. Коди возник на том же месте, где стоял до этого, точно в такой же позе. Краус повторил свой бросок. 2 Коди снова появился на том же месте, где стоял три секунды назад, Краус снова швырнул его в сторону шкафа. 3 В следующее появление Коди Краус сделал тот же бросок и покричал. 4 «Твоя сила обоюдоострый мяч, Коди!» В этот раз Коди не стал использовать свою силу на себе. Он со злобным криком приземлился в груду рассыпанных стопок журналов и книг. «Твоя сила работает против тебя, Коди!» Сказал Краус. «Хочешь использовать её для самозащиты?» Не поможет, если твой противник знает о том, как она работает, и у тебя нет союзников, чтобы разорвать петлю. Ты сместишь себя в прошлое и не вспомнишь о моих действиях, а я смогу использовать ту же тактику снова и снова. Это не...» Начал Кодину прервался, он прищурился. «Мане не нужно отправлять тебя в тот же момент, где ты был с самого начала, после того, как набить тебе морду. Каждый раз, когда ты мне что-то сделаешь, я могу ударить в ответ, а потом оставить тебя в этом же промежутке времени страдающего... «И моя сила меня не изматывает! Я смогу отправлять тебя туда столько раз подряд, сколько потребуется!» «Просто прекратите!» — взмолилась Джесс. «Всё это достаточно тяжело выносить и без вашей вражды «Знаешь, чем проблема, Джесс?» — произнёс Краулс, не отрывая взгляд от Коди. Коди начинает так себя вести, когда парень, у которого яйца крепче побеждает. И его не волнует, что будет дальше, пока он не обозначит своё превосходство. Так как в данном случае превосходство для него значит надрать не задницу... «Нам нельзя это допускать, пока мы пытаемся найти путь домой. Это нецелесообразно». «Да? И что ты собираешься с этим делать?» Спросил Коди, он пытался подняться на ноги. «Ничего», — ответил Краус. «Хочешь вытворять подобные трюки? Пожалуйста». «Я так и думал», — ухмыльнулся Коди. «Но», — произнес Краус, подошел ближе к Коди и прошептал ему почти на ухо. «Знаешь, ты несешь ответственность за свою силу». И дело не только в том, что она может обернуться против тебя. «Ответственность?» переспросил Коди полной громкости. Краус шепотом продолжил. «Ответственность. Ты видел, что я могу сделать, когда Симург меня вынуждает, поставив на карту жизнь Найль. И сейчас я очень близок к тому, чтобы снова перейти черту. Потому что я отправлю этих людей домой, а если ты встанешь на моем пути, если дашь мне повод опасаться за свою безопасность или я посчитаю, что из-за тебя мы недостаточно быстро продвигаемся к своей цели, то что тогда будет? «Но, думаю, единственный вариант отключить твои силы — это тебя убить». Коди усмехнулся, отступая на несколько шагов. Он внимательно вгляделся в лицо Крауса, читая его выражение «Улыбка Коди пропала». Он снова попытался ухмыльнуться, но вышло не очень убедительно. «Я пойду соберу своё барахло. разрешая вам вести этого мудака в курс дела». «В глубине души ты трус», — подумал Краус, наблюдая, как Коди поднимается по лестнице. «А я слишком упрям, чтобы сдаться или отступить. И пока это не изменится, я всегда буду на шаг впереди». Он посмотрел на остальных. «Ну, думаю, на этом всё. Давайте обговорим следующий этап нашего плана». Он удобно устроился на диване и широко улыбнулся на Эль. На улыбнулась в ответ, но глаза оставались серьёзными, а выражение лица обеспокоенным. Она повернулась и отправилась на кухню. Мариса пошла за ней следом. Сердце Крауса тревожно сжалось. Он чувствовал, будто в их взаимоотношениях их отбросило на недели или даже месяц назад.